Когда последний бегущий орк выбрался за пределы дальности эффективного огня, даже эльфов, трое опустил арбалет и перевел взгляд на поле боя. Оно шевелилось и выло. Сотни раненых орков, с трудом передвигая лапы, пытались ползти в сторону реки или на том берегу, наоборот, подальше от нее. Некоторые из них, те, в кого вонзилось несколько стрел, Но ни одна не задела какого-нибудь жизненно важного органа. Чем-то напоминали какие-то странные кусты, либо ежей, у которых осталось всего несколько колючек. Другие представляли собой просто обрубки. Трой вскинул руки и скрестил их над головой, скомандовав прекращение стрельбы. Добивать всех этих не было смысла. Большинство и так сдохнет, а кто нет, вряд ли станут в строе ранее, чем через полгода год. А вот обузой для остальной гурьбы. Послужить вполне могут. Ведь раненых надо уложить на повозки, которые до того везли что-то важное, что совсем бы не помешало гурьбе в этом походе. Выделить им возниц, санитаров. Откуда их взять? Как ни из числа воинов. Да и шаманы должны стратить на них какую-то часть маны. А если нет, то опять же отправить не один десяток орков собирать целебные травы или пустить на них уже собранные запасы, уменьшая их. Так что, как не бери. Один раненый орк отвлекал от боя как минимум одного целого и здорового. «Да уж», — пробормотал Фодор, — «бойня». «Тысяч десять положили, а то и все двенадцать». Трой перевел взгляд на вал. Большинство стрелков сидело на земле, тяжело дыша и привалившись спиной к корзинам землей. Некоторые, кто покрепче, пошатываясь, брели к обозу. Луки тоже не выдержали страшного напряжения. У одних лопнула тетива, у некоторых ось расщепилась на волокна, а из тех, что пока выглядели прилично, большинство просто повело. «Да», — покачал головой Трой. «Следующей волны мы не выдержим». Он хмыкнул. «Я-то размечтался. Два дня, два дня. Старшина Фодоро...» Только открыл было рот, чтобы ответить, но тут послышался чей-то испуганный крик. Хорки! Опять!» Трой выругался. Те из стрелков, что сидели на земле, растерянно повскакивали, но времени на то, чтобы добраться до обоза и поменять негодные луки, уже не осталось. Но кто же знал, между первой и второй волной прошло несколько часов. Трой какое-то время смотрел на катящуюся на них лаву, а затем спокойно приказал старшине. «Всех?» Кто не успел поменять луки, на коней и уводи. Пусть по пути возьмут и из возов основу и тетиву и натягивают ее уже в седле на ходу. Я с остальными их немного задержу. Фодор насупился. — Ты вот что, парень? Коль ты у нас герцог, так на тебе оборона всего Арвиндейла, так что я думаю... Трой скрипнул зубами. Но что за дурацкая привычка у его подданных по всякому поводу иметь свое мнение и высказывать его, да еще в самый неподходящий момент? Старшина, к темным богам то, что думаешь. Я знаю, что делать, чтобы спасти людей. Так что бегом, делай, что тебе приказано. Фодор еще больше помрачнел, но, к счастью, не стал вступать в дальнейшие пререкания, резво развернулся и, тяжело топая, понесся в сторону обоза. А Трой, повернувшись к валу, нашел глазами мастеров занимавшихся закладкой сосудов с земляным маслом, энергично махнул рукой, привлекая их внимание. «Будьте готовы! Когда махну, тут же поджигайте запалы!» В этот раз всадников на варгах было чуть больше, чем в первой волне, зато пеших орков едва ли не в три раза больше, чем во второй. А встречала их едва ли треть от того числа стрелков, что стояли на валу во время первой и второй атаки. Трой несколько мгновений боролся с искушением рассечь огнем земляного масла волну всадников на варгах ровно наполовину. Но тогда существовала серьезная опасность, что когда они покончат с теми, то окажется по эту сторону стены огня времени, чтобы оторваться от остальных у них не останется. Тем более Трой понимал, большинство стрелков вообще будет еле держаться на ногах, поэтому едва только число всадников, бросившихся в реку, или уже выбравшихся из воды на этот берег, приблизилась к пятисотням, он вскинул руку и резко взмахнул. Некоторое время, пока огонь бежал по запальным трубкам, орки продолжали все так же валом переть вперед, но вот где-то внизу под их ногами послышался какой-то непонятный гул, а в следующее мгновение фонтаны огня с ревом выплеснулись из-под земли и обрушились на мчащихся вперед орков огненной волной. С учетом того, что из полутора тысяч стрелков, оставшихся прикрывать отступление, восемь сотен составляли эльфы, их луки оказались куда выносливее, чем у людей, и почти не потеряли в дальности и точности боя, что, впрочем, никого не удивляло. Орков, оказавшихся отрезанными стеной огня от остальных, перестреляли через полторы минуты, после чего Трой вскинул руку и, сделав круговое движение над головой, бросился в сторону, где его уже ждал оседланный Ярый когда плотная кавалькада всадников, перейдя на шаг, начала взбираться по крутому холму, отстоявшему на две лиги от той реки, где остался их оборонительный вал. Трой обернулся и привстал в стременах. Место, где должны были находиться их оборонительные сооружения, было сплошь затянуто дымом. Трой криво усмехнулся. Да уж. Ивняк, из которого были сплетены корзины, Был еще довольно свежим, и потому горел плохо. Но это было вторично. А главным было то, что гурьба переправилась через реку. Выиграть два так необходимых дня не удалось. До ближайшего от места боя Южного ущелья Трой добрался к исходу вторых суток. Армия уже была там. «Почти 35 тысяч воинов!» Половина из которых императорские гвардейцы, наемники и северные варвары, остальные ополчения городов Арвендейла, и более чем по восемь сотен гномов и эльфов. Мало, чудовищно, мало. Даже с учетом того, что за это время им удалось сократить гульбу на 15-20 тысяч воинов, и как он надеялся перебить большую часть всадников на варгах, поднявшись по ущелью две с половиной лиги, Отряд Трои доехал до двух скал, издревле носивших название «Южные врата». Они действительно по какому-то природному капризу были очень похожи на столбы ворот. И, может, совсем и не по-природному. Они же находились во владениях гномов. За полсотни шагов до южных врат Трой остановился и, заслоняя глаза ладонью, вгляделся в гору, возвышающуюся впереди. В недрах этой горы раскинулся каменный город. А где-то вон там, где вырастала из склона угрюмая скала, древние гномы вырубили площадку, на которой расположили свою самую большую метательную машину. К сожалению, она была совершенно непригодна для использования, ибо эта машина была слишком велика, и потому древние мастера Крадрикрама, в отличие от всех остальных машин, для этой даже не предусмотрели возможности откатить её в специально вырубленную в скале камеру, в которую вёл наклонный ход изнутри города. По этому ходу к метательным машинам прибывали по тревоге расчёты, и доставлялись каменные ядра и метательные копья, которые изготавливались в мастерских, расположенных в недрах гномевого города. Эти ядра и сейчас лежали в камерах аккуратными горками. А вот от копий не осталось ничего, кроме тяжёлых кованых наконечников. Да и те были все изъедены ржавчиной. Но Трой надеялся, что за то время, что они сдерживали продвижение гурьбы, Гмалину удалось привести в рабочее состояние хотя бы часть машин, потому что иначе у них не было вообще никаких шансов выстоять. И два-трой проехал скалы, из-за которых ущелье и назвали вратами, перед ним открылся лагерь армии. Северное ущелье было более узким и длинным, а потому считалось более приспособленным к обороне. К тому же наблюдательные посты гномов держали под контролем подходы к обоим ущельям, но если к южному только лик на пять то к Северному, дорога к которому шла вокруг горы, на целых двадцать. А наиболее удобный для обороны участок Северного ущелья располагался в его верхней четверти. Так что если бы существенные силы орков двинулись к Северному ущелью, войска людей успели бы занять позиции задолго до того, как к ним подошли бы орки. Поэтому лагерь армии решили разбить здесь, в Южном. Встречать возвращающийся отряд высыпало много людей. Ещё вчера Трой отправил гонца с отчётом о не слишком удачной битве у реки, и все знали, что орки на подходе. Но за прошедшие сутки могло случиться всё, что угодно. Поэтому большинство тех, кто встречал отряд, тревожно вглядывались в суровые лица людей и эльфов. Лидит ждала Троя в штабной палатке. Она была одна, но Трой, когда подъезжал к палатке, видел, что к ней спешат граф Шагир, Эрик два топора, и остальные командиры. Поэтому они позволили себе только короткие объятия и несколько торопливых поцелуев. В целом, доклады были утешительные. Гмалину с помощью мастеров из числа людей удалось восстановить и укомплектовать расчетами четыре пятых всех метательных машин, прикрывающих южные ущелья, и еще больше тех, что прикрывали северное. Сектора обстрела больниц, прорубленных в скалах, также были по большей части расчищены. Обороняющимся даже удалось возвести небольшую, где-то в полтора человеческих роста стену, перекрывавшую ущелье. Скорее, даже не стену, а насыпь, только сделанную не из земли или песка, а из камней. Ибо мастеров коминотесов не хватало, и построить что-то более прочное не было ни сил, ни времени. Зато эту насыпь покрыли тростниковым настилом, для того, чтобы, если насыпь начнет осыпаться, у бойцов, стоящих наверху, было больше шансов остаться на ногах. В полусотни шагов. За насыпью мастера возвели помосты, на которых во время сражения должны были размещаться стрелки, а чуть дальше было установлено несколько полевых метательных машин. В принципе, Трое одобрил подобную расстановку. Помосты были установлены на столбах, и потому подходу к линии обороны новых подкреплений ничего не мешало. В общем, вроде как они подготовились к обороне так хорошо, как только могли. И в то же время все понимали что на самом деле шансов у них довольно мало. И дело было не столько в подавляющем численном превосходстве орков, сколько в том, что они ничего не знали о планах самой сильной части орочьей гурьбы — шаманов. Вечером, когда они лежали на смятых простынях, это было не слишком честно по отношению к остальным воинам, оставившим своих любимых дома, но они не смогли устоять перед возможностью последний раз окунуться в омут чувств, Ледит, отдышавшись, прижалась к нему всем телом и прошептала в ухо. «Трой, любимый, неужели завтра настанет наш последний день?» Трой повернулся и, обняв любимую за плечи своими сильными руками, отрицательно мотнул головой. «Нет, моя любовь. Точно нет. Почему ты такой уверен? Трой пожал плечами. Боги ведут меня в этой жизни к чему-то очень сложному и великому. Я даже не знаю, для чего я им понадобился, но уж точно не для того, чтобы сложить голову, так ничего в жизни не достигнув. Лидит выркнула. — Не достигнув? — Да тебе уже сложены такие легенды, что затмевают деяния Хилдриса Сильного или Смелли Второго. — Легенды. Трой усмехнулся. — Это чепуха. Я же на самом деле еще ничего не достиг. У меня нет ни дела, ни рода, ни того, что уже создано, ни тех, кому это можно передать. Я же по-прежнему герцог даже без собственного замка. И мне по-прежнему даже негде преклонить главу. — Ну, — хитро усмехнулась Лидит. — Насчет этого, может, не сомневаться. Теперь есть. Ведь любая женщина, выйдя замуж, прежде всего начинает обустраивать свое гнездышко. Лидит. Удивленно возрился на нее Трой. «Ты что же, посмела отвлечь мастеров от...» Он мотнул головой. «Вот уж нет, ни за что не поверю». Лидия тихонько рассмеялась. «Да нет, просто растения, выросшие из семян, что рассыпали мастера Алвура, наконец-то разделались запахом. Да заодно, как выяснилось, они еще и полностью очистили верхний слой камня. Так что перед самым отъездом я... Согласилась на предложение графа Шагира позволить воинам из числа тех, кто не был отрежен в помощь мастерам, помочь нашей совсем уж немногочисленной челяди извлечь мебель из подвала замка и расставить ее по комнатам. Поэтому тебя, мой милый, по возвращении ждет небольшой сюрприз. Трой усмехнулся и лишь сильнее сжал в объятиях любимую женщину. Лидит счастливо притихла и закрыла глаза, но затем внезапно дернулась. И, вывернувшись из его объятий, села на ложе и развернулась к нему. — О, темные боги, я едва не забыла. Есть еще кое-что, о чем ты должен непременно узнать. И она рассказала ему о последнем разговоре с сестрой. На следующее утро их разбудил знакомый рев. Трой открыл глаза, несколько мгновений прислушивался, затем не выдержал и расхохотался. — Ну, наконец-то! Слышу признаки жизни! Сварливо отозвались снаружи. Давайте, голубки, просыпайтесь. А то ваша охрана считает, что пока вы спите, даже пернуть как следует нельзя. Тут же грозится башку расшибить. Гамалин ввалился к ним в палатку одновременно с парой слуг, тащивших подносы с завтраком. Гном окинул подносы с околиным взором и одобрительно кивнул Неплохо, вполне хватит перекусить перед завтраком. Трой покосился на гору провизии, явно отправленную из кухни именно с расчетом на Гмалина, и, вздохнув, недоуменно покачал головой. «Даже не представляю, как вы там выживали в своих каменных чертогах с таким-то аппетитом». Когда на подносах остались только обглоданные косточки, Гмалин откинулся на спинку раскладного стульчика и, довольно хлопнув себе по брюху, милостиво разрешил. «Ну ладно, теперь можешь выдвигать». «Что?» — усмехаясь, спросил Трой. — Твое предложение! — Какое? — Кончай дурака валять! — рассердился Сигмалин. — Неужто ты думаешь, я не понял, что ты еще тогда, когда заставил меня допустить в каменный город людей, не замыслил поставить к скальным бойницам и эльфов? Трой попытался изобразить удивленный вид, но надолго его не хватило. Он запрокинул голову и захохотал. Гном сокрушенно покачал головой. «Ну как можно сотворить что-нибудь путное с таким несерьёзным владетелем?» Лидит набрала воздух в лёгкие, собираясь ответить в столь же шутливом тоне, но тут над лагерем, над всем ущельем пронёсся хриплый рёв сигнального рога, установленного ещё древними мастерами на сторожевом посту, устроенным гномами рядом с вершиной горы. Ни в одном городе гномов такого не было. Там сигнал всегда передавался внутрь горы, оповещая только гномов. И только в Крадрикраме сигнальный рог имел два раструба. Первый, так же, как и везде, где жили гномы, уходил внутрь горы, а второй — наружу. Дабы стража из числа людей, в древности стороживших южные врата вместе с гномами, тоже была предупреждена. Гмалин насупился, поднялся со своего стульчика и, вытянув руку, ухватил свою секиру, которую, войдя в палатку, поставил в оружейную пирамиду при входе, После чего повернулся к Трою, улыбнулся и произнес. Ну вот, они и пришли.